сон Мне казалось, что когда блокада и война кончатся, я сойму с ума сойду от радости. Наверное, так оно и случилось. Я и вправду сошла с ума. Мне всё равно, что умерли родители, что нет больше Вениамина Борисовича. Я ни о ком не жалею, не грущу. Я только непрерывно веселюсь. Здесь в дневнике я могу это записать без опасения, что кто-то осудит. Я влюблена в хирурга Че. Я понимаю, что он совершенно мне не подходит с этими своими наглыми глазами, но именно сейчас он мне нужен, и я влюблена. Просто потому, что весна и пахнет сиренью. Мне хочется все время только гулять, и так странно, что город пустой и разрушенный. Я сшила себе платье, и хочу сшить еще как можно больше платьев. Денег только вот нет. «Ну да, это не беда. И еще обувь бы хорошую. Я хочу босоножки». «Пока был жив Вениамин Борисович, я была уверена, что буду поступать на врача, а теперь мне в клинике скучно. Я не хочу быть врачом. Я хочу быть в гуще событий и людей. Никогда не хочу больше видеть боли и страдания. Хватит!» — навидалось. Клавка, как уволилась из своей аэростатной команды, пошла к кондукторшей. И тоже ничего больше не хочет, не учиться, не искать своих, не скучает по сестрёнке, которая до сих пор неизвестно где ни слуху ни духу. Мы танцуем напропалую. Позавчера с Клавкой, Че и с его приятелями выпили, гуляли по крышам. Вот было бы смешно, если бы мы оттуда упали. Вообще, умереть после войны это кажется невероятным. И ещё, кажется, что перед нами теперь огромные возможности. Понимаю, это смешно, но кажется, что мы как какие-то джинны всемогущие и можем стать кем угодно: дикторами на радио, или актрисами, или певицами. Есть только сегодняшний день. Прошлого нет, всё забыто. А будущее? Мы о нём ничего не знаем. Позавчера в одном дворе мы шумели, смеялись. Из какого-то окна укоризненно выглянула бабуся и стала нам выговаривать: "Будьте серьёзнее, ленинградцы". А мы не хотим быть серьёзными. Ночью бродили по кладбищу, присели у решётки, там, где розоватые цветы, тёмная зелень, и че вдруг сказал: "А представь себе, что это сейчас сорок первый год и война Только должна начаться. Мне чуть худо не стало. Я вскочила, замахала на него руками: "Сдурел ты, что ли? Никогда больше не будет войны, будет только вечный мир, мир и мир. Мы будем радоваться жизни, петь, веселиться и гулять. Будем есть белые булки и даже иногда с кусочком масла". И тогда вдруг че сказал: На кладбище было очень тихо и темно, но нам не было страшно, а было весело. Мы непрерывно хихикали. И вдруг он сказал, а представь себе тогда, что это нам просто кажется. Снится, что на самом деле мы умерли в блокаду, а вот это все то, что сейчас — это наш бесконечный предсмертный сон. Ну что нам может сниться? что война кончилась, что еда есть, что тепло и весна. А я говорю: "Ну и ладно. Пость снится. Какая нам разница, сон это или не сон? Главное, что нам хорошо, и плевать на всё остальное". И мы снова стали хохотать и целоваться среди всех этих могил. Может быть, мы и сошли с ума или спим, но какая разница, если войны больше нет?»